слава в журналистике приходит к репортерам, которые получили сенсационный материал и или взяли эксклюзивное интервью у знаменитости. Это не значит, что работа редактора недостаточно достойная и увлекательная. Просто ее привлекательность не очевидна для тех, кто хочет работать в журналистике. Вот почему так трудно найти Ха -э -э хороших специалистов этого профиля. Хотя многие из тех, кто стал хорошим редактором, просто не хотели гоняться за пожарными машинами и брать интервью пострадавших или же иметь дело с одурманенными от наркотиков моделями на фотосессиях или показах мод. Им больше нравится играть со словами, они лучше чувствуют себя в офисе, им приятнее возиться со страницами верстки на своих компьютерах. Если редакторская работа вам кажется скучной, то вы ошибаетесь. Для многих журналистов это более достойное занятие, чем выискивание материала для статей. Кроме того, редакторы обладают определенной властью, и это само по себе является наградой. И традиционно... Один из рядовых редакторов поднимается по карьерной лестнице до должности главного редактора. Если вы работаете в редакции журнала, то, вероятно, вы или редактор, или выполняете часть его функции, как бы они ни назывались в вашей должности. Штатных работников в редакциях журналов не так уж много, смотри главу 2, особенно в потребительских глянцевых изданиях. Конечно, там работают редакторы, но в отличие от газет, почти всем авторам журналов приходится выполнять часть их функций в период подготовки к определённым подготовки очередного номера в печать. Роль редактора. Прежде чем подробно обсудить, что и как делают редакторы, стоит поговорить об их роли в редакции журнала. Она зависит от численности штата, количества страниц в издании, периодичности его выхода, соотношения между объемами текста и иллюстрациями, наличия штатных и свободных авторов и в конечном счете от установленных главным редактором критериев оценки материалов. Те, кто выполняет большую часть процесса редактирования, не всегда именуются редакторами. Они могут занимать и другие должности, например... Выпускающего редактора. Редакторы различных отделов, в частности моды или здоровья, могут также выполнять функции обычного редактора или, по меньшей мере, предварительно редактировать работы, которые им приносят авторы. В докомпьютерную эпоху редакторам требовались пишущие машинки, словари, альбомы шрифтов, перья или синие карандаши, бумага, тушь, шаблоны цветов и оттенков, линейки, трафареты для подбора размеров иллюстрации и хорошие навыки арифметических расчетов в уме. Сейчас они работают на компьютерах, и вместо всего перечисленного им нужны только навыки использования соответствующих программных пакетов. Обычно они имеют, умеют пользоваться текстовыми процессорами, подобными world дизайнерскими пакетами типа Quark Express, программами класса Photoshop, если они сами отбирают иллюстрации, обрабатывают их, а также умеют имеют опыт использования интернета для поиска информации по темам статьи. Что делают редакторы? Как кто бы ни занимался редактированием, сам процесс от этого не меняется. Каждая статья в журнале – результат целой серии последовательных действий. По многом это напоминает конвейер. Сырые материалы, к ним можно отнести неотредактированный текст – и иллюстрации, поступают в редакцию, преобразуются редакторами, затем уходят в типографию и в конечном итоге попадают к потребителю. Работа редактора начинается, как только материал попадает на его стол. И это не всегда происходит на каком-то определенном этапе. В больших изданиях редактор сам выбирает статью для номера и оценивает уровень ее написания, иногда он смотрит текст. Уже после того, как редактор отдела, который заказывал статью автору, его боссы одобрят её или вернут автору для частной или основательной переработки. В журналах подобных Vanity Fair или The Sunday Times Magazine большая часть фотографий и иллюстраций заказывается заранее, поскольку для жизненно необходимых Для таких изданий это необходимо. Обычно с текстами дело обстоит так же, поэтому иногда редакторы обрабатывают их уже в готовом макете. Но чаще бывает, что рукопись доступна раньше фотографий и иллюстраций, поэтому самую трудоёмкую работу можно выполнить до верстки, если необходимо переделать текст, проверить грамматические и фактические ошибки, Когда дизайнер сделает верстку, редактор продолжит работу над текстом, сократит его или, наоборот, дополнит и определит его расположение в макете. В изданиях типа визуальный, где визуальный ряд не имеет столь существенного значения, например, в еженедельниках подобных The Times Higher Education Supplement, Broadcast или пресс Gazette, Редактор может принимать иллюстрации от фотографов и художников, либо выбирать их в интернете или в фотоагентствах. Смотри главу 13. Иногда редактор получает иллюстрации вместе с текстом статьи, но при этом он отвечает за верстку страниц. Это больше напоминает стиль работы в газетах, где каждый редактор контролирует определенные полосы. В этих случаях дизайн не играет той же роли, что и в глянцевых журналах, где иллюстрации явно занимают приоритетное положение по отношению к текстам. Это означает творчество в условиях ограниченных возможностей, установленных теми, кто разработал общий дизайн журнала. В последние годы в некоторых изданиях это превратилось в компьютерные шаблоны, которые заранее определяют длину статьи и размер иллюстрации. Шрифт всегда более или менее стандартный. Размеры заголовков используются, использование разрядки, ссылки на авторов иллюстраций. Все параметры того, что в издательском деле называют смысловым наполнением страницы, будут определены заранее. В таких изданиях редактор участвует в дизайнерских процессах, хотя и ограниченный, в ограниченной степени. Он определяет расположение конкретных статей, размер иллюстраций, устанавливает смысловые связи между текстом и изображением. В любом случае, редакторы изданий, где главенствующее положение занимает текст, должны иметь представление о том, как делается макет полосы, то есть уметь размещать отдельные элементы на странице, продавать им необходимые размеры, задавать масштаб. Шрифт в периодическом издании Существуют профессиональные термины, которые относятся к шрифту и которые должны знать редакторы, чтобы понимать, на чем базируется выбор дизайнера при верстке Кегель используется для обозначения высоты строки текста и для выражения расстояния между строками Традиционно он выражается в единицах, которые называются пунктами В компьютерную эпоху каждый лист статьи должен был иметь пометки технического редактора, который задает требования к шрифту, например, 9 десятых э, Times Roman. Это означало, что размер шрифта для набора текста – кегль 9, набор 10 пунктов, слово «пункт» традиционно сокращается «пяти». Сегодня редактор просто задает эти параметры в необходимом программном пакете у тебя на компьютере. Промежуток между двумя строками данного шрифта «Интерлинияж» Создается потому, что пространство, в котором располагается набранное данным шрифтом строка, должно быть больше, чем высота самой буквы. Там, где, допустим, высокий интерлиньяж, в перешли все в 9 пунктов или интервале в 10 пунктов. Разборчивость текста улучшается. Редко бывает так, что чтобы редактор сам мог выбирать шрифты и ни одному из них Не нужно знать различия между шрифтами, например, «Dido» <coughs> и «Cicero», «Petitem», «Brevier» или «Non-Parallel», non «Non-Parallel». Стоит отметить здесь, что слово "фонт" «Шрифт», означает определенный дизайн набора символов, например, «Gelvetica», «New York» или «Roman», прямой шрифт, независимо от толщины его букв. То есть неважно полужирный и это шрифт или курсив. Для редактора полезно знать отличие между шрифтом с засечками антиква и без засечек гротеск. Дизайнеры выбирают тот или иной вид шрифта по различным причинам. Шрифты с засечками, как считается, выглядят более современно, но они требуют аккуратного обращения. При ошибке в выборе интервала Или если светлый шрифт такого типа дан слишком на слишком тёмном фоне, текст трудно читается. Когда шрифт ставится над фоном, он называется выворотный. Это означает, что светлый шрифт появляется на тёмном фоне, сером или цветном. Компьютер как рабочий инструмент. Компьютеры позволяют редакторам обрабатывать страницы верстки и готовить их к отправке на печать, отказываясь от промежуточных процессов создания негативов, которые ранее требовались для создания печатных форм. Этот способ, известный как метод офсетной печати, используется во многих издательствах. Технологии этого процесса изменяются так быстро, что почти бесполезно объяснять подробности или рассказывать, как работает конкретная система. С точки зрения редактора, компьютера это просто разнообразный набор инструментов вроде тех, которыми он пользовался около 10-15 лет назад. Это не обязательно означает, что заголовки теперь э, получаются лучше, просто их можно значительно быстрее изменять, варьируя тип шрифта. Хотя в неопытных руках даже с применением компьютеров может получиться такой продукт, при взгляде на который многие журналисты, работавшие в прежние времена, или эксперты в области визуальных средств, могут прийти в ужас. Общение с художественным отделом. Есть и главное в журнале иллюстрации. Большую часть рабочего времени редактор проводит, общаясь с художественным отделом. Допустим, не хватает места для заголовка или картинка, занимает слишком много места. Это будут обсуждать с дизайнером. В трудно разрешимую ситуацию может вмеш вмешаться главный редактор, и окончательное слово будет за ним. В идеальном варианте редактору лучше подготовить заголовки заранее, чтобы дизайнеры могли работать с ними. Редактирование шаг за шагом. Редактор может по-разному работать над статьей. Если позволяет время, он сначала читает текст целиком, как потенциальный покупатель журнала. Возможно, он заметит, что в ней несколько серьезных недостатков, или наоборот, обнаружит интересные идеи. В журнале, где лидирующее положение занимает текст, редактор обязательно обратит внимание на объем статьи, и в зависимости от важности темы, решит сокращать ее или нет. Только после этого... Он несет материал в план будущего номера. В журналах, ориентированных на иллюстрации, отдел оформления делает макет, основываясь на размерах статьи, которые ранее оговаривал с редактором или автором. Редактирование текста. Редакторам часто приходится сокращать тексты, но иногда бывает... Нужны противоположные действия. Материал необходимо сделать длиннее, чтобы заполнить отведенное для него место в макете, или улучшить качество текста дополнительными объяснениями, примерами или цитатами. В идеале хорошо бы предложить э, это сделать автору. На этом этапе редактор может подумать о структуре статьи. Например, выбрать строки для вырванной цитаты, чтобы разбить чур длинные столбцы L текста. Затем начинается детальное редактирование. Редактор очень внимательно читает текст, обращая внимание на всё. На ясность и доступность изложения, пунктуацию, грамматику, афрофографию, композиционные и логические неувязки, фактическую точность, повторение, соответствие фирменному стилю, а также назначение... Слов и общий смысл текста. Стоит ли надеяться на компьютерную проверку орфографии? Редакторы должны знать, что со всеми трудностями эти системы справиться не могут. Досто достойный уважение автор пишет материалы, требующие лишь незначительных изменений, помимо принужденных сокращений. Но, к сожалению, достаточно многие авторы приносят плохие работы, почти не имеющие смысла, слишком длинные или с опасными фактическими ошибками, из-за которых после публикации статьи у издателя могут возникнуть проблемы с законом. Некоторым редакторам нравится возиться с такими материалами не чувствовать себя героями, значительно улучшая скверный оригинал. Но в большинстве своём плохо написанные работы приводят в ярость и отбивают желание... Найти для них интересный заголовок или оригинальную аннотацию. В некоторых случаях журнал, даже естественно сделанный материал, значительно перерабатывается редакторами. Это делается для того, чтобы придать ему тон соответствующей изданию. В некоторых издательских основа... основательная переработка авторских материалов считается нормой или даже не поручается редакторам, если вы посмотрите на американские журналы, подобные «Time» и Newsweek. то заметите, что большие статьи в них иногда подписаны целым списком фамилий тех, кто описывал события, собирал информацию по теме и написал в сам текст. Например, в репортаже из Косово 22 февраля 1999 года в британском издании журнала был включена небольшая статья о названии о «Мирных переговоров в Париже». Подводной частью статьи стояло имя одного автора крупным жирным шрифтом. В конце материала значились три корреспондента в Белграде, под... Париже и Брюсселе. Репортеры на местах собирали информационные досье и цитаты, которые потом превращались в развернутую статью другими авторами. В данном случае это сделка исполнитель журнала из Центральной Европы. Этот процесс может выполняться старшими в редакторами отделов в центральном офисе редакции журнала. В его штаб-квартире также статьи могут быть написаны на основе информации, собранной репортерами по всему миру.